Инсулин способствует развитию ожирения. Ну, это-то как раз известно, пожалуй, уже всем. Не всем, правда, известно, почему. Инсулин увеличивает производство жирных кислот в печени из попавших туда избыточных углеводов, что является первым шагом в процессе накопления жира. Пентозофосфатный цикл. Но это также зависит от количества поступивших в организм избыточных углеводов. Если их объём превысит определённый уровень, они сохраняются в виде гликогена. Причём не так важно, что эта концентрация запредельно высока в короткий момент времени, или что углеводы будут поступать в организм в меньших дозировках, но постепенно и равномерно в течение дня. Важно общее количество углеводов за день. Высокий уровень инсулина непосредственно влияет и является основной причиной повышения в организме уровня триглицеридов, разновидности жиров, которые раньше считались относительно безопасными. Но теперь известно, что именно всё тот же инсулин формирует из них активные свободные жирные кислоты. Инсулин также способствует проникновению глюкозы не только в печень, но и непосредственно в жировые клетки, преодолевая их мембраны. Как понимаете, хранение избыточной глюкозы в жировых клетках, где она не может быть потрачена на энергетические нужды организма, также не приводит ни к чему хорошему. Инсулин активирует фермент, называемый липопротеинлипаза. На первый взгляд может показаться, что это здорово, ведь липаза расщепляет жир. Но на самом деле всё гораздо печальнее. Попробую объяснить, чем опасно расщепление крупных жировых фракций на более мелкие свободные жирные кислоты. Итак, инсулин усиливает синтез жирных кислот в печени, и как только эти дополнительные жирные кислоты преобразуются в триглицериды, они захватываются либо протеинами, например, белками ЛПНП, либо протеинами очень низкой плотности, выбрасываются в кровь. и ищют место для своего дальнейшего хранения. Вспоминаем про холестерин. Ну, на этом уровне отложение жира под кожу нам пока ещё не грозит, так как триглицериды очень крупные образования, неспособные проходить сквозь клеточную мембрану внутрь жировых клеток. Поэтому они при всём желании не могут накапливаться в жировых клетках, слава богу. Но для этого их надо всего лишь измельчить, порезав на кусочки Этим и занимается липопротеин-липаза под контролем инсулина. Как только она активируется инсулином, то начинает активно расщеплять крупные образования триглицериды на маленькие свободные жирные кислоты, которые быстро и легко проникают в жировые клетки и там уже вновь спаиваются в такое же плотное образование триглицериды и уже остаются в жировых клетках надолго, если не навсегда. Инсулин препятствует использованию запасов жира для получения энергии. Вместо этого он способствует сжиганию углеводов, проще говоря, оберегает жирок, так как его основная задача регулировать уровень именно сахара, а не жиров в крови. Он напрочь блокирует фермент, называемый гормон-чувствительной липазой (HSL), который отвечает за гидролиз, расщепление уже накопленных в жировых клетках три глицеридов, расщепляя их на глицерол и свободные жирные кислоты, которые затем смогут наконец-то покинуть жировую клетку, перемещаясь к другим тканям и используясь как физиологическое топливо. Но фиг вам, инсулин этого не допустит. Для того, чтобы в противовес инсулину, активизировать эту самую гормончувствительную липазу Необходимо как минимум простимулировать выработку сразу нескольких же разжигающих гормонов: адреналина, глюкагона, соматотропина и других. Но при высоком уровне инсулина они не смогут до конца проявить свое действие, избавляя жировые клетки от жира. Так что опять загвоздка в высоком уровне инсулина. У каждого из нас днем и ночью идет постоянная борьба между инсулином и этими же разжигающими гормонами. Их называют еще катехоламины, и они активируют эту самую задушенную инсулином гормон чувствительную липазу, но только если инсулин тихонько курит в сторонке при низком уровне инсулина. А вот если организм не может расщепить хранимый в жировых клетках жир и превратить его в ту форму, которую можно в дальнейшем утилизировать и сжечь, свободные жирные кислоты, вы просто никогда не похудеете. Только и всего. Как видите, мы с вами почему-то почти не говорим о еде, продуктах питания, диете. А где же, собственно, салатики, морковка и капуста? Я хочу вначале объяснить всю важность и механизм влияния гормонов, а затем уже мы поговорим о том, как их можно подавлять или активировать. Но даже в этом случае речь не всегда будет идти о ИД. Это вообще вторично. Но если уж быть до конца объективным, следует признать, что не только инсулин, но и переизбыток животных жиров в крови может также подавлять деятельность гормон-чувствительной липазы. Раньше считалось, что для запасания жира непременно необходим высокий уровень инсулина. И я неоднократно писал об этом в своих книгах. Чаще всего это действительно именно так. Но оказалось, что не всегда. Строки из одного письма: "Объясните мне, пожалуйста, как получается так, что я ем очень много фруктов, в том числе и бананы и виноград, но вес меньше и самочувствие лучше, чем на низкоуглеводной диете?" Могу сказать точно, что 150-200 г чистых углеводов без клетчатки я однозначно съедаю. Если вы скажете, что это дефицит килокалорий, то с белком и жиром было столько же килокалорий, но на углеводах я просто полностью кайфую. Имею в виду фрукты, так как сахар, мёд, сладости, хлеб, крупу я не ем. Природа постоянно подстраховывается запасным вариантом. Запасным механизмом Поэтому у нас, как оказалось, существует ещё один механизм отложения жира даже без участия инсулина. Совсем недавно было научно доказано, что вы не можете худеть и при этом одновременно есть слишком много жирной пищи. Как вы уже знаете, на мембране всех жировых клеток располагается фермент гормон-зависимая липаза, HSL. Она помогает расщеплять жиры внутри жировой клетки и выводить их обратно в кровь. Инсулин подавляет её активность и таким образом блокирует расщепление жира и вывод его из адипоцитов. Вот почему я всегда считал, что инсулин в собственной блокирует распад жировой ткани. Этот механизм подробно изучен и описан в научной литературе. Однако недавно выяснилось, что избыточный жир, плавающий в крови, способен подавлять активность HSL даже при низком уровне инсулина. В последнее время возникло устоявшееся мнение, что исключительно одни только углеводы за счёт выброса инсулина виновны в накоплении жировой ткани. Но если уж быть до конца честным, оказалось, что это не совсем так. Наш с вами организм за годы эволюции научился накапливать жир даже в условиях безуглеводной диеты при низком инсулине. Так что если вы переберете избыточное количество жиров, даже при полном отсутствии углеводов и низком инсулине, у некоторых людей лишний жир все равно уходить не будет. Кстати, популярная в последние годы высоко жировая кетогенная диета способна у некоторых людей намного быстрее вызвать инсулинорезистентность, чем даже избыточное количество углеводов. Одна большая порция жирной пищи всего за 160 минут может временно заблокировать чувствительность мышечных клеток к инсулину. Механизм этого явления был разгадан только в последние годы. Оказалось, что уровень особых молекул под названием DAG, которые содержатся в пищевых жирах, нарушает сигнальные рецепторы в мышечных клетках. Правда, стоит учитывать, что в отличие от углеводно-инсулиновой резистентности, нечувствительности Это явление носит временный характер. Несмотря на это, не стоит так уж сильно бояться жира, так как мы обычно не едим его в чистом виде и тем более в огромных количествах. В нашей еде всегда присутствуют разные компоненты: белки, клетчатка, углеводы. И, конечно, надо понимать, что это всё же не основной, а лишь запасной путь депонирования жиров.